Первый раз с Генрихом Карловичем мы поговорили недолго и сумбурно, и значительно позже этого разговора. Через пару дней привычное течение моего выздоровления прервалось высокой температурой и воспалением всего, чего только можно было ожидать, и я опять достаточно широкими шагами зашагал на кладбище. Пару дней я еще как-то потрепыхался, но потом съехал в полубредовое состояние и вернулся обратно только через полторы недели. Ко мне опять никого не пускали, а осунувшиеся фея с дочкой, как я узнал много позже, сидели рядом со мной как на фишке, сменяясь через каждые три часа. Обе девочки не без основания думали, что я спас им жизнь. И с юношеским максимализмом считали, что убивание себя у моей кровати мне хоть чем-то поможет. Все остальные девчонки в приказном порядке, освобожденный Виталиком от дозоров на зиму, Помогали им, как могли, ухаживая за мной, как за маленьким ребенком. Честно говоря, я был расторган до глубины души. Обо мне никто в жизни так не заботился. В общем, я опять висел между жизнью и смертью. Прямо как в первый раз. Вынурнув из небытия сначала в госпитале в Ростове-на-Дону, потом в госпитале под Питером, в котором провисел между небом и землей более двух недель а потом, чуть больше трех месяцев, не торопясь, возвращался обратно. Правда, большую часть этого периода уже в госпитале под Москвой, куда меня перетащила моя тогда еще живая мама. Но тогда у меня было достаточно много времени, да и организм несколько моложе. Правда, внимание лично ко мне было поменьше. Все же тогда я был в госпитале далеко не единственным страдальцем подобного рода. Что помогло мне в этот раз? Замотанный такими же ушлепками, как и я, усталый белобородый старик, которого все фамильярно называют богом, сообщить мне не успел, вышибив меня с того света пинком под задницу. Видимо, был не в настроении. Или работы было слишком много, или великий святой решил разобраться в хитросплетении моих грехов в более спокойной обстановке. Хотя, когда она у него наступит, даже он наверняка не знает. Так что в одно прекрасное утро Я мало того, что очнулся, так очнулся голодным. Фея, увидев, что я захлопал глазами, аж подпрыгнула и с воплем унеслась за врачом. Звонок вызову медсестры, блин!» Прискакал в врачебный консилиум со старым доктором во главе. Они опять смотрели на меня, как на выход с того света. А узнав, что я хочу есть, так возбудились, что я не без основания предположил, что за дверью они накатят на радостях за мое здоровье и сильно подозреваю, что без закуски. С этого дня я окончательно пошел на поправку. Сначала понятно, что не пошел, а пополз. Причем крайне медленно, так как был, мягко говоря, слаб. Но стараниями достаточно многочисленной команды врачей и их добровольных помощников в процесс выздоровления начал набирать обороты. В этот раз Как только я смог внятно произнести «мама, мыла, раму», я уперся рогом и настоял на продолжение обучения немецкому языку. Ко мне опять никого не пускали, информации никакой не давали, посылая в пешеходный эротический круиз всякий раз, когда я заикался о новостях отряда. Делать мне было абсолютно нечего, поэтому знания вливались в меня полноводным потоком, и я даже смог перевести адрес, куда послал меня старый доктор с моим маниакальным желанием отправиться обратно на тот свет. Тем не менее, жизнь пошла по накатанной колее, и однажды я попросил врача остаться, предварительно выпроводив фею, и попросил ее никого ко мне не пускать. «Я знаю, Генрих Карлович, что у вас накопилось ко мне очень много вопросов, и я таки готов немножечко на них ответить. Все так и есть» так как вы прочитали аннотации к лекарствам, случайно прилипшим к вашим, без всякого сомнения, золотым рукам. Мы с моим другом попали сюда из 21 века. Попали случайно и не без основания считаем, что это не наш мир, в котором мы жили. Только не спрашивайте у меня физики процесса. Я и сам не разбираюсь и до сих пор не понимаю, что за шлемазл на свою больную голову нас сюда закинул. Это неуправляемая машина времени, про которую расписывают в бульварных газетах. Если у вас подобные газеты, существуют в природе вещей. Пожалуй, пока это все, что я могу вам сказать. У меня есть к вам и к вашей семье одно маленькое предложение, но озвучено оно будет несколько позже. Как только мы с моим другом очертим круг посвященных в нашу проблему людей, мы тут же соберемся всем составом. Вот тогда я отвечу на все ваши вопросы, и озвучу те предложения, которые, надеюсь, вам понравятся. Ну а пока у меня к вам будет маленькая просьба, Генрих Карлович. Не препятствуйте, пожалуйста, моему обучению. Мне это сегодня реально необходимо. Мы уже здесь, и здесь, как в моем мире, и в то же время идет война. К весне я должен, если не бегло говорить, то хотя бы читать и понимать немецкий язык. Иначе я просто не смогу эффективно работать, а мои ошибки... Это гибель наших с вами людей. Мне правда жаль этих мальчиков и девочек. Мы с третьим не умеем сидеть на главном месте организма ровно и всегда ищем на это место самых разнообразных приключений. Как вы понимаете, эти приключения вместе с нами найдут и всех, кто с нами в этот момент находится. Слегка глумившись с началом разговора, я не ожидал такой интонации и таких слов от врача. Хорошо, командир, как скажете. Я ждал больше, подожду еще, но вот моя семья, они жаждут поговорить с вами. Старый врач говорил мягко и с какой-то несвойственной ему в отношении меня теплотой в голосе. Обычно своим ехидством и сарказмом он соперничает с Ивановым. Скажите им все то же самое, что сказал я вам. Я не обойду их информацией. Все, о чем мы говорим с вами, можете смело передавать им. Единственная просьба. Дальше вашей семьи. Это пока пойти не должно. Перешел я на нормальный тон. Похоже, у меня появились еще четверо единомышленников. Договорились, командир. С этого дня со мной начали заниматься значительно интенсивней. И со мной, и с феей, и с дочкой. И я решил сделать девочек своими доверенными лицами. Тем более, что фея вообще не отлипает от меня. А отталкивать ее у меня нет. Ни возможности, ни желания. Пользы от девочки достаточно много, да и привык я к тому, что она все время рядом. Стреляет она, по словам Виталика, уже лучше всех в отряде, а разговаривает только по-немецки, удивляя своим упорством всю семью врачей. Осталось подтянуть ее по физическим параметрам, чуть погонять весной по взаимодействию и боевому слаживанию, и пусть ходит со мной на задание, а дочку буду постоянно оставлять на базе с Виталиком. Наличие еще одного снайпера в группе может существенно ее усилить. Да и еще один доверенный человек в отряде мне просто необходим. Впрочем, как я узнаю чуть позднее, оставлять Веру на базе и вместе с Виталиком мне придется в любом случае. Спасибо, Виталик, удружил. Пока я валяюсь в госпитале, Вера плавно переселилась в нашу с Виталиком комнату. С другой стороны, мне и здесь неплохо. Все равно я собирался составлять веру на базе в качестве Виталькиного ординавца Но ребята просто расширили круг веренных обязанностей и старательно работают над увеличением численности нашего отряда. «Мать твою за ногу, Виталик!» – в один прекрасный день сказал я ему. «И какой пример ты подаешь всему народу-населению нашей маленькой страны? Скоро на минуточку весна. У нас вроде как война намечается. А я буду парочки по кустам вылавливать. И ведь звездянок теперь никому не выписать. Сразу будут на тебя кивать. Да ладно, нормально все. Молодцы. Вера, хорошая девочка. Просто после моего выздоровления переселитесь сюда, а я на ваше место. Поближе к Сержу и Старшине. Про выздоровление это я сильно погорячился. И хотя посещения возобновились, до полного выздоровления было еще очень далеко. В отряде все шло своим чередом. Обучение людей шло достаточно стремительными шагами. Серж, Старшина, Виталик и Погранец вели жесткие тренировки, включив программу обучения рукопашной и ножевой бои. Изготовленные макевары с обозначением органов человека и с полными аннотациями врачей вошли в процесс этого обучения как обязательный элемент и очень здорово облегчили процесс понимания курсантами механизмов уничтожения противника. Для осложнения своего состояния я успел обозначить на рабочих макиварах смертельные точки для снятия часовых. В основном в районе первого и третьего позвонков, на шее, почки, печень, сердце, подключичная впадина, горло. Кроме того, приказал Виталику ввести в курс обучения владение малой пехотной лопаткой, что привело курсантов в полный восторг. Топором в деревнях умеют работать все. А наточенная пехотная лопатка из-за меньшего веса, своеобразной конфигурации и ухватистости в бою много эффективнее топора. Теперь у каждого бойца в боевых группах пехотная лопатка – необходимый элемент холодного оружия. Сами боевые группы потихоньку оснащаются необходимым оружием и снаряжением. А Авиэль развернулся по полной программе. Теперь у него в помощниках еще четыре человека – а сам он разрабатывает новую одежду, доставая Виталика и иногда меня. Я счел необходимым экипировать группы полностью хотя бы разгрузками, для чего еще осенью мы сняли с грузовиков все тенты и Авиэль перешил их. Впрочем, со второй базы мы привезли несколько больших армейских палаток, а не все из почти неубиваемой брезентухи, да и по границе своих вылазок периодически притаскивает различное сукно, И теперь мы шьем разгрузки из всего, что попадается под руки моим хитромодрым отрядом и умельцам. Девчонки тоже разделились. У Сары и Эстер новые напарницы. Две девочки остались на кухне. Во-первых, они очень здорово готовят, а во-вторых, помогают Авелю, что само по себе тоже неплохо. На такую толпу двух девчонок, конечно, маловато, но кухонные наряды так никуда и не делись. Просто они идут по графику. У старшины не забалуешь. Внутренняя структура отряда, благодаря усилиям старшины и Авеля, устаканилась и работает, как швейцарские часы. Авель, пока и валялся без сознания, перестал быть Ивановым, но стал неизменным помощником старшины. И теперь эти два хомяка гнобят отряд на пару. Что, в принципе, здорово. Летом я буду забирать старшину на задание. А от на выходах пока никакого толка, хотя стрелковую подготовку из оружия с глушителями все проходят в обязательном порядке. В начале января, поговорив с Виталиком, мы стали отправлять погранца и старшину в короткие двухдневные рейды за разными железками. Места, где лежит разбитая техника, я в свое время обозначил. С погранцом ходят обычно человек шесть и трое в главе с рысью, встречают группу и потом заметают следы лыж. По пути дважды пограниц щипал немцев на ближнем полустанке. Но было это оба раза в метель, и прошло все без особенных последствий. Нашим соседям-полицаям тоже периодически не везет. В процессе выходов за железками группа погранца и старшины прикопали в снегу уже 47 упырей. Жаль только лошадок с санями приходится отгонять подальше от мест нападения и оставлять сани в дальних деревнях, а самих лошадок позже убивать нет никакой возможности привести их на базу следы потом не уберешь да и провести по глубокому снегу лошадей просто невозможно рысь сара фея эстер роза и илана постоянно выходят с группами на практические стрельбы оружие у всех бойцов теперь оборудовано глушителями и вся стрельба ведется только из него тир оборудовали на озере и все учебные стрельбы проходят только там по весне лед растает и гильзы просто утонут, не собирать же их по лесам. Погранец морально вырос. Каждодневное общение с СТР приносит свои плоды. Спокойнее стал, что ли? Нет безбашенной лихости. Перестал доказывать, что круче его в отряде только старшина и серж. Это давно никто не ставит под сомнение. Но вместе с погранцом выросли и Стриж, и Белка, и Батя, и Давид Зехром, и Восьмой с Девятым и все, без исключения его курсанты, врачи и даже девочки с кухни. Совместные занятия и интенсивная система подготовки, запущенная нами еще летом, никого не оставляют в стороне. Бывшие рабы из последнего поступления потихоньку вливаются в общую команду, а я также потихоньку веду с каждым из них персональные беседы, предварительно изучив их личные дела. Кроме всего прочего, в их числе есть действительно ценные для нас люди. Один марк чего стоит. Это второй авель и по характеру, и по золотым рукам. И теперь у Виталика, и у Восьмого есть незаменимый и вездесущий помощник. А если так пойдет и дальше, похоже, они сами скоро станут его помощниками. Именно этого труженика я после длительных бесед с ним нагрузил изготовлением фугасов нажимного действия для подрывов поездов. Конечно, невозможно совместить противотанковую мину И пару килограммов взрывчатки. Но таскать саму мину из-за немаленького веса корпуса смысла никакого нет. Кроме нажимного фугаса я нарисовал и объяснил ему упрощенную схему монки. Надо сказать, что Марк ухватил идею сразу. А после усмехнулся и сказал, что корпуса противотанковых мин вполне подойдут для работы, а железного хлама, из которого они нарежут поражающие элементы, у них со старшиной на пару кузнец. Оказывается, эти хомяки движки с машин притопили, но притопили в камышах у берега. Поднимут двигатели, нашинкуют их мелко и ниоткуда, разрежут пополам корпуса противотанковых мин и получат из каждой противотанковой мины две мины направленного действия, набитые самым разнообразным металлическим хламом. Это еще что? Ямарка, еще и накладные осколочные фугасы И мины сюрпризы различных конфигураций научил делать из того же металлического хлама и обыкновенной смолы. Мы с Марком, для примера, даже пару взрывающихся камней сделали и на дороге уже подбросили. Два грузовика в минус ушли. Пограниц вернулся из разведки в диком восторге. Псевдобулыжники лежали прямо в колее. Никто на них внимания не обращал. «Ох, как купырям не поздоровится!» Я эти накладные фугасы при установке в систему с монками и ПМП свяжу. Мины ПМП делают у нас уже практически все, даже курсанты из всего, что находят на выходах. И налепили их уже такое количество, что ими можно засеивать поля. Особенно всем понравились эксперименты с охотничьими патронами, набитыми порезанными гвоздями. Выстрел этого нежданчика гарантированно отрывает солдату противника ступню, А психологический эффект от такого сюрприза страшен своей непредсказуемостью. Так что подарки к весне мы приготовим убойные.